Глава 36. Алиса. В кабинете царила напряженная атмосфера. И несмотря на мое явно незапланированное присутствие, сдерживаться парни даже не пытались. Твою мать, Денис, орал в трубку Миши и, скосив на меня напряженный взгляд, продолжил отчитывать кого-то из своих ребят. А если бы мы прошлепали, ты хоть понимаешь, что вся операция под вопросом? Девчонок надо спрятать. Отхлебнув кофе, проворчал брат. А Аслан нахмурился и кивнул. Причем немедленно, пробормотал, не обращая внимания на мое пыхтение. Эх, я вообще-то тут. Я помахала рукой перед лицом Макса и, насупившись, напомнила. И я давно не ребенок. А еще, кстати, так и не поняла. Причем здесь Лена? Подозреваю, твой брат еще и сам не понял. Тихо рассмеялся Аслан. А я перевела растерянный взгляд на подозрительно смущенного Макса. «Максим», — протянула нараспев и, ткнув кулаком, в его железобетонное плечо хмыкнула. «У вас с что-то есть?» «Ага, что-то», — проворчал он. И, выпитив губы, пропыхтел. «Скандал, вынос мозга, вечные разборки и сплошная катастрофа». «Она может временно вернуться к родителям», — пожав плечами, фыркнула я, намеренно провоцируя брата на ответную реакцию. «Нет, это исключено». Тут же взревел он, и, просканировав меня напряженным взглядом, вдруг упрекнул: «Если бы не ты...» «А в чем я виновата?» — окрысилась я. И, скрестив руки на груди, напала в ответ. «Что ты вообще про нее знаешь?» «Ей и так нелегко. Это мы с тобой, упакованные по всем фронтам, а она...» «Я всего лишь пустил ее в наш дом, а мама предложила работу. И...» Пустив ее в наш дом, ты подписала приговор, — пророкотал Макс. И, прикрыв глаза рукой, тихо добавил, — нам обоим. А если она поживет с нами в новом особняке? Повернувшись к Аслану, предложил я. Но он прицикнул языком и покачал головой. — Исключено. Мы отправим вас в безопасное место. А Миша обеспечит охраной. И не выйдет, — завершив звонок, вмешался Мишель подошел ближе и, взъеровших непослушные вихры, проворчал. — Все ребята при и еще. Если в вашем поведении заметят что-то странное, операция будет под вопросом. — Что ты предлагаешь? — пророкотал Аслан. — Алиса же еще не выздоровела. Можно устроить ее в частную клинику, обосновав госпитализацию осложнениями. Немного подумав, отозвался Миша. — А Лену тоже в клинику? — помрачнев утащил брат. Я не согласна. Устав, что мое присутствие игнорируют, протаратурила я. Стойко выдержала три тяжелых и полных раздражения взгляда и, насупившись, потребовала. Хочу все знать, имею право, что за операция, в чем заключаются подставы и чем я могу помочь. Миша посмотрел на меня, как на маленького капризного ребенка, а вместо ответа переглянулся с парнями и, криво усмехнувшись, отошел к окну. Макс вмешиваться не торопился, а Аслан, жав челюстью, что-то напряженно обдумывал. Мое мнение явно не учитывалось. И я не сомневалась, что меня легко запихнут в безопасное место и приставят охрану. Если понадобится даже силы. Протестовать и проявлять характер казалось делом провальным. Поэтому я просто выжидала. Алиса, сделай нам еще кофе. Через пару долгих минут тихо попросил Аслан. Искривившись, добавил и в отдел кадров, чтобы прислали временную замену и подыскали секретаршу. Нехотя вышла из кабинета и, загрузив в кофе машину капсулу, сразу же набрала номер кадровиков. Замену прислали очень быстро, просто выдернув одной из сотрудниц отдела, занимающегося производством В приемную вошла совсем молоденькая девушка и, оглядев рабочий стол, растерялась. Пришлось кое-что объяснить и показать. Но когда я уже собиралась вернуться в кабинет, Зазвонил мой телефон. Номер был мне незнаком, но в последнее время я не игнорировала странные звонки, боясь пропустить важные новости о маме. Сучив под нос временной секретарши, я подтолкнула ее к двери, а сама отошла к окну и приняла вызов. «Алиса, это Илона», промямлили на том конце трубки. Собираясь прервать неприятный разговор, я прерывисто вздохнула, но девица поспешила меня задержать. Но ну, прости, что так вышло. Я же не знала, с кем не бывает. Ревность она такая. Чего ты хочешь? Закатила глаза, буркнула я. Я забыла отдать ключи от приемной, помявшись, протянула она, тут же добавив, а мой пропуск уже аннулировали. Можешь спуститься? Оставь на пункте охраны, отрезала я. Но ее и это не остановило. Добрось, «Да это всего на пару минут. «Заодно извинюсь без свидетелей», — вздохнула Илона и, прицикнув языком, произнесла с плохо скрываемой издевкой, «Не пойму, ты что, меня боишься?» «Сейчас спущусь», — отозвалась я и, оглянувшись на открывшуюся дверь, обратилась к новенькой. «Оля, я выйду на пять минут». «Но Аслан Муратович просил вас зайти и...» Залепетала она, но я уже направилась к выходу. «Я быстро». Спустившись в холл, я огляделась, Но Илона заметила не сразу. Девушка топталась у выхода и, сжимая под мышкой небольшую сумочку, провожала прищуренным взглядом спешащих мимо нее сотрудников. Мысленно одернув себя, я вышла через прозрачные вращающиеся двери и, не желая тратить время на ненужные мне расшаркивания, протянула руку. — Ключи, — напомнила, встретив ее вопросительный взгляд. — А, да, да, ключи. Она суетливо порылась в своей сумке и, протянув мне связку, протяжно вздохнула. Ты прости. Нет, я все понимаю, и назад не напрашиваюсь, но просто Макс мне очень понравился. И я думала: Макс, а до него ослан! перебила я с усмешкой и, пожав плечами, развернулась, чтобы уйти. Алиса, ну что ты цепляешься? манерно оскорбила Силона и, окинув меня оценивающим взглядом, пожаловалась. Мне не так все легко дается, как некоторым. Работала же я хорошо. Просто посмела влюбиться в того, кто никогда не воспримет всерьез. Такую, как я. Ну, прости, виновата. — У Макса есть девушка, — пробурчала я. — А если бы ты вела себя нормально, то и работу не потеряла бы. — Ой, работа! — спохватила Силона и, приложив ладони к щекам, протараторила. Чуть не забыла. У меня в машине остался файл с документами из другого филиала. Спасибо, что напомнила. Идем, отдам и сразу уеду. Что за документы, насторожилась я. И, оглянувшись на зону парковки, заворчала. Хорошо работала, говоришь. А вдруг там что-то важное? Понятия не имею, отозвалась она. И, подсоков в сторону ряда машин, невозмутимо дополнила. Не имею привычки копаться в чужих документах. Меня попросили, я забрала. Остальное не моя забота. Уже сделав несколько шагов, девушка обернулась и, вздернув точеную бровь, поторопела. «Ну ты идешь, мне ехать пора». Достав что-то из сумочки, Илона вскинула руку, и одна из машин отозвалась на сигнал, отправленный с брелока. Я шла к этой машине, абсолютно не глядя по сторонам. И когда у одного из навороченных внедорожников открылась дверь, и кто-то ухватил меня за локоть, даже не сразу поняла, что происходит. Дима, узнав нарушителя моих границ, выдавила растеряно. «Алиса, сядь в машину!» — проговорил он глухо, настойчиво подталкивая меня к черному тонированному монстру. «Нам не о чем говорить, и я тороплюсь», — попыталась вырваться. Но бывший без церемоны скрутил меня и, силой запихнув на заднее сиденье, захлопнул дверь. За рулем сидел бритоголовый амбал, а рядом с ним смутно знакомый мужчина лет пятидесяти. Обернувшись, он подмигнул и расплылся в хищной улыбке, а меня накрыло ужасом. Рванова к двери безрезультатно подергала ручку и, заметив Илону, подходящую к Диме, охнула, понимая, что меня просто заманили в ловушку. Я выполнила свою работу, игриво мурлыкнула девица, и, получив от Димы увесистую пачку денег, помахала мне рукой. — и Исчезни! — рявкнул Дима, и, ухватив ее за предплечье, многозначительно добавил — свали на пару недель и лучше подальше. Оттолкнув Илону, сел в машину и, игнорируя меня, полез в свой телефон. Водитель завел мотор, а второй мужчина отвернулся к окну. Происходило то, о чем предупреждал Макс и Аслан. — Аслан но самое страшное, что я знала как минимум одного похитителя. «Дима, что происходит? Куда мы?» — осторожно уточнила я, как только машина выехала с парковки. Он вскинул на меня потемневший взгляд и, криво усмехнувшись, произнес лишь одно слово. «Домой».